Глава восемнадцатая Близкая подруга марч Бренда, была домработницей у Кроули. Вместе со своим мужем, вышедшим на пенсию сантехником Куртом, Бренда жила в Вествуде, Нью-Джерси, в нескольких милях от Седдл-Ривера. Курт Немейер частенько работал на стройках вместе с Джеком Чепманом. Как и Джейкс Мардж, Немееры жили в небольшом домике в Седдл-Ривер еще до того, как цены на недвижимость в этом районе взлетели до небес. Тогда они продали свою недвижимость и купили дом в соседнем Вествуде и еще дачку в Джерси-Шор. Если Курт наслаждался отдыхом на пенсии, то Бренда не находила себе покоя. В молодости она подрабатывала помощницей по хозяйству и теперь поняла, что работа это ей нравится и хорошо у нее получается. Кто-то ходит в спортзал, а я тренируюсь, делаю уборку, говорила эта женщина. И она начала искать место домработницы, чтобы занять свое свободное время. В результате три дня в неделю она совмещала обязанности уборщицы и повара. Они с Мардж дружили многие годы. Бренда знала, что если она поделится слухами с миссис Чепман, то никому об этом не расскажет. Немеер была средней комплекции, с узкими плечами и коротко постриженными седыми волосами. Ей нравилось работать у Кроули, но не нравились они сами. Джона она считала высокомерной и мелочной а ее супруга напыщенным и нудным. Единственным человеком в семье, вызывавшим у нее теплые чувства, был алан Несчастный парень оказался между двух огней. Послушать его родителей, так он ничего не мог нормально сделать. Если он получал хорошие отметки в школе, от него требовали отличные. Да, характер у него не сахар. — часто думала брендон, но, клянусь, это они его довели. Супруги Кроули не скрывали, что ждут не дождутся, когда он в сентябре поступит в университет из Лиги Плюща, и они смогут хвастаться этим перед своими знакомыми. «Они его все время достают», — рассказывала миссис Немеер марч «Будь я на его месте, я бы уехала учиться на Гавайи, лишь бы быть подальше от них». Меня, конечно, не было там в выходные, когда убили бедную девочку, но я уверена, когда Кроули узнали, что приезжал коп и допрашивал Алана, они взвились до потолка. А теперь все в городе считают, что это сделал Алан, и судя по тому, как они себя ведут, я не удивлюсь, что Кроули сами так считают.